верещагин увидел в руках говорившего медицинский шприц и невольно дернулся а, -а, -а, -а, а мрачно осклабился палач с детства значит боишься уколов но тут укол особый слыхал про психотропные средства против вражеских шпионов применяют шпион раскалывается мгновенно а после доживая свой век в сумасшедшем доме, если, конечно, его оставляют жить. Комната закружилась в глазах Верещагина, и голос мучителя ушел куда-то вдаль. Рубоп В деревне Запоева вот уже третьи сутки гуляла свадьба, и разрушения, ею произведенные, видны были повсюду. Первым делом оперативники на самом въезде в деревню обнаружили на дороге поваленный плетень, половина колев из которого была разобрана. Тут же валялся кожух с выдранным из него рукавом и клочья тельняшки. Крепкая драка была, качая головой и озирая вытоптанный снег в бурых пятнах крови, — сказал Пономарев. — Да уж, не разлей вода, — согласился Зуйченко. — Да и какая свадьба обходится без драки? По-моему, это даже и примета плохая, если на свадьбе не было драки. — Драка дракой, — заметил один из водолазов, указывая спутникам на верхушку громотвода возле фирмы. Но вот как они исхитрились повесить «Туда, вон ту интимную штуковину!» На стальном штыре, высоко над землей, развивались на ветру гигантского размера розовые бабьи панталоны. «Ну-ка, притормози!» — попросил Пономарев водителя, когда машина поравнялась с мужиком в телогрейке, который, покачиваясь, шел по улице держа за лапы трепыхающегося петуха. — Эй, брат, скажи ты мне, каким образом вы привязали трусы к громотводу? У вас что, вертолет есть или шар воздушный? — Это не трусы, — после недолгого молчания сказал мужик с петухом. — Это флаг свободного запоева. Все дружно рассмеялись, и машина тронулась дальше. Объехали выдранные из земли и переломные надвое телеграфный столб, объехали лежавшую в колее разбитую гармонь, объехали стоящий посредине улицы колесный трактор со свороченными набок фарами, внутри которого целовалась с кем-то невеста в белом платье и оказались, наконец, за колицей. Ну, Лев Евгеньевич, указывайте место, — попросил зученко нахохлившегося в углу машины злопина. А вон та прорубь, — кивнул тот головой, — у кустов. Машина притормозила на обледенелом берегу. А двое водолазов переоблачились в прорезиновые костюмы. Налили под горло теплой воды из термоса и осторожно вступили в ледяную темную воду. Остальные, сгрудившись на берегу и поеживаясь под пронизывающим ветерком, с сочувствием следили за их погружением. — А больше ничего вы не видали, Лев Евгеньевич? — бодро спросил Пономарев. — Накануне что было? Какие-нибудь детали? Вспомните. «Да что вспоминать?» — хмурясь, — сказал Злобин. «Ничего такого!» «Вы уж не распространяйтесь, кто заявление писал. Мало ли, стукнут по башке!» «Будьте спокойны», — пообещал Зуйченко. Пошел уже четвертый час, а результаты поисков были нулевые. Водолазы отогревались горячим чаем, И снова раз за разом обшаривали и листе дно. Капитан Пономарев давно уехал в город. «Майор Зуйченко», — позвал водитель из машины, — «вас по рации просят из УВД по поводу Запоева». Зученко взял в замерзшие руки трубку рации. «Слушаю». «Снимайте водолазов», — устало сказала рация. «Мы сейчас едем к вам на место преступления» так что водолазов вытаскивайте. — Хорошо, понял, — сказал Зуйченко. — Я и сам уже хотел их снимать. Намучились ребята. Сейчас они выйдут из-под воды и шабаш. Он выключил рацию и передал ее водителю. — Александр, — крикнул водитель, глядя на озеро, — тащат. — Это, наверное, манекен из витрины. Равнодушно объяснил Зуйченко. Но никакой это был не манекен. Это было распухшее до неузнаваемости тело человека мужского пола, которое называлось когда-то Ильей Сергеевичем Горюновым, а в бандитском же просторечии — Горынычем. «Ну как у тебя с Верещагином, вернувшись вечером в Рубоб, первым делом поинтересовался зущенко у Пономарева. — Достал я его, Саша, — устало сказал Пономарев. — Именно там, где мы с тобой и подозревали, на турбазе, в невменяемом состоянии, в компании урвачевских бандитов. Срубили всех. Данных на них выше нашей крыши, которая, кстати, протекает, зам по хозяйству средства ищет, Это я знаю. Что с ним? Сделали они ему какой-то укольчик хитрый. И чем это закончится, неизвестно. Сейчас спецы пытаются изучить, как его в нормальное состояние вернуть. «Что за вещество?» — деловито спросил Зуйченко. «Да ты охренел!» — Никита криво усмехнулся. «Бандюги о том не в курсе. А у нас, извини, — Лаборатории Лубянки и Лангли не имеется. Гемодиализ, реанимация, все такое. А там куда кривая вывезет? Самого Верещагина отвезли в нашу психушку временно. Там тоже хорошие доктора, уход соответственный. Ладно. Мы на озере знаешь, кого обнаружили? Знаю уже, сказал Пономарев. Бойка из Ферапонтовских, который фермера спалил с семьей. И та братва, с которой он это учинил, показания уже дала. Часть братков в Москве, в КПЗ. Чувствуешь разворот? Кстати, вот шифрограммы из главка, копия, ознакомься». «Пошло дело». «К чему придет? Вот вопрос». А ты не чувствуешь, что в нашей прокуратуре существенно изменилась атмосфера? Санкции утверждают без проволочек. Ребят наших выпустили, а я тут Чухлова видел. На нем лица нет. Еще бы, бодро подтвердил Зученко. Наш шеф на него центнер бумаги в генеральную прокуратуру отправил. Грядет оврал, капитальная проверка. «Меня другое беспокоит», — задумчиво отозвался Пономарев. После того, как Феропонта грохнули, второстепенные шавки резко активизировались. Начнется, вскоре, думаю, передел криминальной власти. «А как ты хотел?» «В такое время живем, при таком строе, потому и Рубоп создан. И сейчас задача — выпихнуть криминал из власти и из экономики на обочину, так сказать, бытия. А на обочине он как сорняк будет плодиться, а мы его неутомимо пропалывать. Такая вот концепция. Прощальный жест. Ну что, уважаемые кретины, ровным ровно, Но не предвещавшим ничего хорошего голосом говорил Орвачев, расхаживая из угла в угол по просторному своему кабинету, который толком не успел еще обжить. — Рассказывайте про свои паскудства подробно и внятно.